Четырехсотая. Матерь Агни-йоги. Среди бесчисленных миров, среди бесконечных явлений проявленного мироздания, среди мириадов новых форм плотного и тонкого миров, их населяющих, среди беспредельности сущего, владыка является фокусом, центром, духовной опорой и целью, к которой устремляется дух и устремление, которое позволяет ему не растеряться среди этого многообразия. Явление владыки дает духу направление и осмысление его существованием. Получу маяка, даже в бурную темную ночь корабль благополучно достигает спасительной гавани. Так и получу владыки, устремленное к нему сознание достигает отчего дома, пройдя через все трудности земного пути и преодолев все препятствия. получу лучу преодолеваются горные тропы над бездонными пропастями. Скалы и камни, бурные потоки, шатающие с мостки над глубокими провалами и все другие препятствия, которые возникают на пути к владыке идущего духа. Продолжаются соблазны прельщений земные, козни и злоба врагов, свои собственные слабости и недостатки, все, что мешает продвижению к цели далекой. Но лик владыки, введенный в сердце, служит постоянно сияющий и ведущий звездою на пути в беспредельность для тех, кто принял его духом своим.